Все частоты мюфонной связи транслировали один и тот же запрос. «Орден вызывает титановую лазу!» Эфир молчал в ответ. Эпилог. Окрестности Цитадели. Зона Тамбура. Максим стоял подле опустевшего блокпоста. Шло время, а он не сдвигался с места, ожидая какого-то события.